Глава 12 Не успел корабль войти в гавань победоносного города, называемую «Английским портом», как его окружили латчонки, груженные дынями, апельсинами, гранатами, виноградом и берберийскими фигами. Торговцы на разные голоса расхваливали свой товар. Их выкрики звучали так разнообразно и на таком причудливом наречии, что вполне можно было вообразить себя среди туземцев какого-нибудь дикого острова из южных морей, если бы перед нашими глазами не вставала Мальта, одно из чудес человеческой цивилизации. «Мальта — это скопление обожженного кирпича, нагроможденного, казалось, на вулканический пепел». Я не стану говорить о великолепных укреплениях, делающих Мальту неприступной». Это они заставили Кафарелли, который посетил их вместе с Бонапартом и французскими офицерами, удивленными своей легкой победой, воскликнуть «Знаете, генерал, получилось весьма удачно, что гарнизон сам открыл нам ворота». Любой план, на который будет угодно взглянуть читателю, расскажет ему больше, чем самые красноречивые описания, но ни один план не в силах, так же, как и я, сколько бы я ни верил в свой талант рассказчика, дать точную картину дебаркадера города Валетты. Даже наша форма, снискавшая себе повсюду столь великое уважение, с трудом открывала нам проход сквозь толпу торговцев, приготовлявших свой кофе чуть ли не у нас под ногами, женщин, бегущих за нами с корзинами фруктов в руках, продавцов воды со льдом, оглушительно кричащих «Аскуапара!» и едва прикрытых лохмотьями нищих, что, стоя с протянутыми шляпами, образовывали нечто вроде барьера, преодолеть который можно было лишь на манер Жана Барта. Примечание. «Аскуапара» — чистая вода. Итальянский. Конец примечания. Впрочем, эта профессия, несмотря на конкуренцию, очевидно, была прибыльной. Каждый нищий завещал сыну место, занимаемое им на Страда, пути, который ведет от порта к городу, подобно лорду, завещающему свое место в верхней палате. Примечание. Страда – дорога, итальянский. Конец примечания. Даже само имя этого уголка, где происходила наследственная передача собственности, казалось, предназначило его исключительно тем, кто его занимал. Это был знаменитый Никс Мангаре. Ученым стоило бы большого труда объяснить происхождение столь причудливого названия, но я опережу их. Какой-то старый арабский нищий, не знавший ни итальянского, ни мальтийского языка, научился обращаться к прохожим со следующей фразой «микс падре, микс мадре, микс мангаре, микс белере», что означает «у меня нет ни отца, ни матери, ни еды, ни питья». На матросов изо всех стран света, прибывающих на Мальту, такое сильное впечатление производила почти трагическая интонация, с которой он произносил слова «Никс Мангары, что они стали обозначать имя ступени, на которых бедняга имел обыкновение заниматься своим промыслом. Костюм мальтийцев состоит из маленькой куртки, украшенной тремя или четырьмя рядами металлических пуговиц, формой своей напоминающих колокольчик. Голову они повязывают красным платком, а на талии носят пояс того же цвета. У большинства из них жесткие резкие черты лица, и черные глаза, выражающие неприкрытую дерзость или вероломную низость, нисколько их не смягчают. У женщин ко всему добавляется еще и отвратительная нечистоплотность. Единственные привлекательные создания, встречающиеся здесь, уроженки Сицилии, С первого взгляда вы узнаете этих дочерей Греции. У них очаровательные лица, полные лукавства улыбки, мягкие и ласковые бархатные глаза, взгляд которых так любит останавливаться на эполетах офицеров или аксельбантах и кортиках гардомаринов. И в основном именно к ним обращены чувства моряков. Мальтики приложили, да и сейчас еще прилагают все усилия, дабы оспаривать у них сердца моряков – но, понятно без слов, что победа почти всегда остается за их обворожительными соперницами. Едва войдя в Валетту, мы поразились контрасту между городом и портом. Насколько порт шумен и весел, настолько город мрачен и угрюм. Увы, и в нем не столь давно свершились казни, и хотя они не вызвали такого сострадания, как у нас муки бедного Дэвида, все же было очевидно, что своим размахом они погрузили город в траур. Взбунтовался целый полк, и весь он, до последнего человека, был уничтожен веревкой, мечом или огнем. Свершилось это при столь исключительных обстоятельствах, что рассказ о происшедшем, пусть и не связанный с моими собственными приключениями, будет, надеюсь, не безинтересен для читателя». Война между Англией и Францией продолжалась, и новобранцев с Британских островов уже не доставало, чтобы покрыть убыль в войсках. Возникла необходимость найти новых рекрутов, чтобы пополнить английскую армию нужным количеством солдат. Правительство вошло в сношение с дельцами, взявшимися за соответствующие вознаграждения поставить новобранцев из других стран. Понятно, что взгляды честных негациантов сначала обратились к албанцам, этим швейцарцам Греции, продававшим свое мужество и кровь могучим державам Южной Европы, так же, как обитатели Альп, мощным государством Запада. Некий французский эмигрант, преданный Бурбоном и по этой причине не желавший возвращаться во Францию, предложил государственному секретарю по военным делам свои услуги, намереваясь отправиться в Грецию и на архипелаг, чтобы там приступить к переговорам. Согласие было получено, и благодаря своей активности, подогреваемой ненавистью к Наполеону, он за короткое время сформировал солидную воинскую часть из немцев, словенцев, греков архипелага и жителей Смирны. Этот полк состоящий из столь непокорного материала, получил, не знаю почему, германское имя Фрохберг. Как бы то ни было, очевидно, из-за немецкого названия полка, офицеры немцы, прибывшие с господином де Меррикуром, немедленно испробовали на солдатах дисциплинарные порядки своей страны, и людей, самых свободных в мире после арабов в Великой пустыне, принялись три раза в день муштровать на прусский лад. Казалось, вначале это дало хорошие результаты, и через некоторое время полк волонтеров Фрохберг был достаточно обучен, чтобы держать строй на параде и нести гарнизонную службу. Его отправили на Мальту и разместили в казармах форта Рикозолли, который расположен на остром выступе суши и вместе с находящимся напротив него фортом Святого Эльма контролирует вход в Большую Гавань здесь дикий полк Фрохберг должен был приобщиться к европейской дисциплине. Для ускорения этого процесса к немецким офицерам-инструкторам присоединили несколько английских унтер-офицеров. Привыкший к флегме и апатии уроженцев севера, они захотели ввести те же порядки упылких жителей юга. За малейшие провинности следовали телесные наказания. Эти люди, для которых самый незначительный знак — Жест или, слово угрозы, смертельное оскорбление, смываемое лишь кровью, получали удары палкой и пощечины. Этих медведей Пелопоннеса, этих волков Албании, били словно презренных собак. Они начали тихо ворчать, как бы предупреждая своих хозяев, что у них есть когти и клыки. Но те не обращали на это внимания и удвоили строгости. И тогда... С осторожностью и умением хранить тайну, свойственным грекам, стал подготавливаться бунт. Однажды, когда какого-то солдата хотели подвергнуть позорному наказанию за ничтожную провинность, все бросились к дверям, заперли их изнутри и накинулись на офицеров, так долго испытывавших их терпение. Они вцепились им в горло, словно львы, в гладиаторов, брошенных на арену цирка. Шум резни вскоре достиг города. Войска под командованием генерала Вуга двинулись к форту. Но бунтовщики уже приготовились к защите. Со стороны моря форт был неприступен. С суши им можно было овладеть, лишь захватив первую линию укреплений, что повлекло бы за собой огромные потери. Генерал установил блокаду. Форт не был готов к такому повороту событий. Он был обеспечен продовольствием лишь на несколько дней, Пришлось сократить рационы и прибегнуть к тем крайним мерам, которые отмечают усиление блокады другими решениями для осажденных. Несчастным выпали новые страдания, более страшные, чем предыдущие. Естественно, они еще тяжелее переносили голод, чем жестокости немецкой дисциплины. Не нашлось авторитета, достаточно сильного, чтобы руководить бережным распределением провизии. Между людьми, столь нуждавшимися в единстве, вспыхивали ссоры. Они обособились по национальностям, образовав самостоятельные группы, и каждая из них держалась все враждебнее по отношению к другим. Всякий раз раздача пищи становилась сигналом к новым раздорам, и каждая личная перепалка грозила перейти во всеобщую драку. Словно в круге Дантова ада воздух форта Рикозолли полнился криками и стенаниями. Можно было подумать, что бунтовщики решили стать палачами по отношению друг к другу. Так, возможно, и случилось бы, но тут часть гарнизона решила открыть ворота и тайно сдаться англичанам. Оставшиеся же 150 человек, по-видимому, намеревали защищать крепость до последнего. Впрочем, после бегства их товарищей положение несколько улучшилось, с уменьшением численности защитников соответственно увеличились рационы, это давало оборонявшимся время, и, принимая бездействие противника за страх, они надеялись добиться почетной капитуляции. Кроме того, все оставшиеся были греки без примеси албанцев и словенцев, и они сумели установить относительную дисциплину – Судя по всему, остаток гарнизона не собирался сдаваться, и ежедневно их, молчаливых, суровых и грозных, можно было видеть на крепостной стене. Но однажды ночью, когда, привыкнув к этой пассивной осаде, они спокойно уснули, их разбудил крик к оружию. Капитану Коллинзу, офицеру Королевского военно-морского флота, надоело это промедление, и он добился у генерала Вуга разрешения под свою ответственность совершить ночную вылазку с добровольцами. Смело и ловко проведенная операция отчасти удалась, и, несмотря на отчаянное сопротивление осажденных, англичане на рассвете овладели всеми укреплениями. Тридцать или сорок бунтовщиков были убиты... Остальные захвачены в плен, кроме семи солдат, укрывшихся в пороховом погребе. Для людей несомненного мужества и притом доведенных до отчаяния уже само место укрытия стало грозным оружием. Поэтому капитан Коллинс, вместо того, чтобы преследовать их, приказал прекратить атаку и, разместив солдат в наружных укреплениях, вернулся к тактике Вуга, то есть к спокойной и упорной осаде, выдерживать которую становилось тем труднее, чем меньше защитников, и так доведенных до крайности, оставалось внутри. Были отрезаны все пути к примирению. Генерал Вуг запретил вести всякие переговоры с несчастными. Им оставалось лишь сдаться на милость победителя. А тем временем шел суд над попавшими в плен во время вылазки. Все они были приговорены к смерти. Впервые со времен английской оккупации Мальты была применена столь жестокая кара. До сих пор самым строгим наказанием были удары палками для солдат и аресты для офицеров. Понятно, какое впечатление произвел на жителей этот приговор, касающийся более ста человек со свойственной военным быстротой на площади консерватории, где должна была совершиться казнь, соорудили виселицы и на следующий день туда привели осужденных. Но эшафоты делали неопытные в этом ремесле люди, а палачи, впервые взявшиеся за дело, тоже проявили мало сноровки. Из пятерых приговоренных которых пытались повесить. Двоих пришлось прикончить ударами кинжала, поскольку оборвалась веревка. Это зрелище взволновало пылкие души мальтийцев. Ропот недовольства пробежал по толпе, всегда бунтующий против насилия. Еще одна попытка повешения не удалась. Несчастный взмолился о помощи, и крик его отозвался во всех сердцах. Сами англичане, видимо, из жалости, отдали приказ прекратить эту пытку. За два часа казнили всего шесть человек. С такой скоростью экзекуция продлилась бы несколько дней, и кто знает, чем бы все это завершилось. Итак, приговоренных снова увели в тюрьму и ночью переправили во Флориану. У мальтийцев забрежила была надежда, что наказание будет смягчено, но они ошиблись. Несчастных ждал лишь иной вид смерти, вместо виселицы — расстрел. Как мы увидим, это была скорее жестокость, чем милость. Военный плац Флорианы представлял собой большое открытое пространство близ внутренних укреплений. С одной стороны, его на всю длину окружает невысокая стена городского сада, с другой — нависающий над ним бастион, по остальным сторонам располагаются казармы и гласисы. На следующий день, после того, как приговоренных перевезли в нижнюю часть города, Они были выведены на плац, и если у них еще теплилась хоть какая-то надежда, то здесь она окончательно угасла, поскольку не было приложено даже малейших усилий, чтобы скрыть от обреченных ожидающую их участь». Более того, их сделали свидетелями роковых приготовлений. Очевидно, палачам показалось слишком долгим и хлопотным завязывать глаза девяти десяткам людей, и они довольствовались лишь тем, что просто поместили их в середину каре, где несчастные увидели, как солдаты берут ружья из козел, заряжают их и прицеливаются. По команде «Огонь» Весь гарнизон выстрелил, и две трети приговоренных упали убитыми или ранеными. Вид истерзанных товарищей и расположение плаца позволили остальным пленникам, чьи глаза не были завязаны, оценить благоприятный момент, и это придало им сверхчеловеческую силу и быстроту. Воспользовавшись беспорядком, воцарившимся среди солдат после первого выстрела, они, словно обезумев, бросились в рассыпную. Одни спешили укрыться в ближайших укреплениях, другие перепрыгнули через стену сада, добрались до видневшейся неподалеку деревни и побежали по ней. Но англичане проявили предусмотрительность, и пикеты солдат, расставленные у ворот бастионов святого Луки, святого Иакова и святого Иосифа, бросились за ними. Началась настоящая охота, дичью служили человеческие существа». Всех поочередно догнали и убили, настичь же тех, кто спрятался в укреплениях, оказалось еще проще, и их прикончили штыками. Среди этой бойни, когда, как легко себе представить, можно было насмотреться всякого, произошел эпизод, особо привлекший внимание присутствующих. Один из беглецов, вместо того, чтобы бежать вместе со всеми товарищами, бросился к расположенному в центре плаца старому колодцу, прикрытому большими камнями. Приходя за водой, жители города сдвигали их. Надеялся ли он на более легкую и быструю смерть, желая броситься в колодец, а, быть может, просто сошел с ума и бежал сам, не зная куда, но за несколько шагов до цели он споткнулся о камень и упал. Это, казалось, тотчас же изменило его планы. Вскочив, он побежал к Гласису и прыгнул с 50 футовой высоты. Бедняга упал прямо в болото, по пояс погрузился в трясину, и чем больше он прилагал усилий, чтобы выкарабкаться, тем больше она его засасывала. Прибежавшие на бастион солдаты видели, как несчастный утопал, хватаясь руками за жидкую грязь, которая должна была стать его могилой. Вот исчезли уже и руки, на поверхности оставалась лишь голова. Какое-то время еще слышались его крики, пока грязь не забила ему рот. Тогда из болота вновь поднялись две сведенные судорогой руки. Наконец один из солдат сжалился и прицелился прямо ему в голову, казавшуюся лишь маленькой точкой посреди этого озера Тины. Пуля достигла цели, хлынула кровь, Тресина пришла в движение, и через мгновение все исчезло, лишь кровавое пятно расплывалось на месте гибели несчастного. Семеро оставшихся в форте Рикозолли все еще занимали пороховой погреб. Услышав выстрелы, они поняли, что это убивают их товарищей, и пришли к заключению, что если их захватят с оружием в руках, им тоже нечего ждать пощады. Они попытались вступить в переговоры с генералом Вугом, но все предложения несчастных были с презрением отвергнуты. Им отвечали одно «Сдавайтесь». Сдаться означало верную смерть, а она и без того приближалась к ним достаточно быстро. Как бы мало их не оставалось и сколь бы экономно они не расходовали провизию, она таяла не по дням, а по часам. Каждый день они делали новые попытки начать переговоры, и каждый день их отвергали со все возрастающей жестокостью. Солдаты сторожили осажденных, словно диких зверей в клетке. Время от времени генерал Вук приходил взглянуть на них и всякий раз отмечал на лицах мятежников все более отчетливую печать голода и отчаяния. Верный инстинкту самосохранения... Они пускались на всевозможные хитрости, что могли бы повести к продолжению переговоров, столь презрительно отвергаемых, то просили перемирия на несколько часов, то обещали сдаться, если им дадут еды, но все разбивалось о непреклонность генерала. Так прошла неделя, и каждый день, глядя на их бледные и схудалые лица, осаждавшие ожидали, что вот-вот они упадут от слабости и умрут от голода, На седьмой день один из них, избранный командиром, его звали Анастас и Римахас, пришел на обычное место, где велись переговоры, изложить новую просьбу. Это был умный и хитрый, что свойственно его нации, грек, современный улис, достаточно смелый, чтобы не отступить, когда из двадцати шансов на успех имеется лишь один, но достаточно осторожный, чтобы не идти на излишний риск. Как обычно, Он просунул бледное изможденное лицо в маленькое окошко, через которое осаждающие общались с осажденными, и попросил встречи с представителем губернатора. Эта милость была ему оказана, и к окошку подошел офицер. Дрожащим голосом поведал Иримахас об отчаянном положении своих товарищей. Бурдюки с водой опустили, и со вчерашнего дня их атакует самый страшный за все эти дни враг — жажда. Они обращаются к великодушию губернатора и просят немного воды, хорошо зная, что сдаться означает неминуемую гибель и желая прожить еще хоть несколько дней. Если им откажут в этой ничтожной просьбе, то они, будучи доведены до отчаяния и не в силах дольше терпеть эти муки, решили сегодня же ночью взорвать себя вместе с пороховым погребом, Они просят во имя всех святых несколько капель воды, которую турки дают даже посаженным на кол, и катастрофа будет предотвращена. В противном же случае в девять часов вечера с первым ударом колокола собора святого Иоанна все взлетит на воздух. То ли угрозу иримахаса не приняли всерьез, то ли генерал Вук пожелал остаться верным букве воинского устава, запрещающего всякие уступки солдатам-бунтовщикам, Только и эта мольба, как все предыдущие, осталась без ответа. Окошко захлопнулось, офицер вернулся на свой пост. Солдатам гарнизона был уже хорошо знаком решительный характер тех, с кем они имели дело, И весь день прошел в томительном ожидании Возможных ужасных событий. Время от времени окошко открывалось, И Римахос с лицом еще более бледным И голосом еще более слабым, Вновь просил воды, Возобновляя после очередного отказа Свои угрозы. Всеобщий страх нарастал По мере того, как назначенный час приближался. Стоял октябрь, И в половине восьмого наступила ночь, Темная и тихая, без единой звезды на небе, без единого звука, лишь каждые десять минут слышались горестные вопли осажденных. Так прошел еще час, и вот семеро греков с пылающими факелами в руках появились на плоской крыше порохового погреба и снова попросили воды. Молчание было ответом на этот последний отчаянный призыв. Тогда, размахивая огнем, Они пустились в предсмертный танец, сопровождая его выкриками и проклятиями. Капитан Коллинз, видя впечатление, производимое на его людей этим фантастическим шабашем, приказал взводу солдат тихо подняться на платформу укреплений, а там, в темноте, поточнее прицелиться и открыть огонь. Но или по чистой случайности, или потому что руки стрелявших дрожали, Пули лишь просвистели в воздухе, не задев цели. Тем не менее залп прозвучал как предупреждение, и мятежники, погасив факелы, скрылись во тьме точно тени или демоны, возвращающиеся в ад. С этих минут не оставалось никаких сомнений относительно их намерений, и капитан Коллинз тотчас отдал приказ отходить. Солдат обуял такой непреоборимый страх, что они поспешно и беспорядочно ринулись к воротам, избирая самую краткую дорогу. Они были уже на полпути к выходу, но тут колокол церкви святого Иоанна пробил первый удар девяти часов. В тот же миг земля содрогнулась будто от ужаса, послышался страшный гул, порт осветился как днем, все окна разлетелись в дребезги. Остров затрепетал, будто настал его последний час, и все вновь погрузилось во тьму. Воцарившееся молчание нарушали лишь жалобные крики раненых, и по ним можно было судить, что творцы этого бедствия, как они и предрекали, устроили себе кровавые похороны. Настал день, и высветил всю силу опустошения, произведенного взрывом порохового погреба, форт со всеми своими укреплениями, превратился в груду развалин, где повсюду валялись человеческие останки, а тел же осажденных не осталось ни малейшего следа. Так как погибшие солдаты были англичане, не имевшие на острове ни родственников, ни семьи, вся жалость обратилась на несчастных мятежников, столь бесчеловечно доведенных до последней крайности. Никого больше не удивляло, что эти клевты, досели вольные, как орлы своих гор, не смогли вынести унизительных прусских порядков. И хотя причины разрушений на острове были греки, ненависть обратилась на англичан. Уже начали не то, чтобы забывать о происшедшем, ведь развалины еще дымились, и трупы лишь недавно похоронили, но, по крайней мере, меньше им заниматься, как прошел слух, что призрак одного из бедных греков явился старому священнику, возвращавшемуся в свое касале в глубине острова. Примечание касали деревушка, итальянский. Говорили, что он ехал по дороге, сидя на осле, круженном в соответствии с правилами предусмотрительности, присущей церковникам, фруктами, мясом и рыбой. Свесив ноги по одну сторону и разгоняя гнусавым голосом дорожную скуку песней, которую только его национальность могла рекомендовать священнослужителю, вся Мальта узнала бы ее с первых же слов «Тен эн хомброс ява калби». Примечание. Вот примерный смысл первого куплета этой песни. «Я люблю вас от всего сердца, но при людях я вас ненавижу. Не спрашивайте, от чего, дорогая». «Вы это хорошо знаете», — примечание автора, — конец примечания. Вдруг осел внезапно отскочил в сторону, и священник решил, что у него за спиной происходит нечто необычное. Он тотчас же обернулся и увидел человека, или вернее тень, которая целилась в него, требуя остановиться. Услышав и увидев это, добрый священник, несмотря на свой пожилой возраст, словно вновь обрел былую силу юности и, соскользнув со служившего как бы заслоном между ним и призраком, бросился в ближайший лесок. Он мчался, не ощущая усталости, пока не очутился среди своих прихожан на деревенской площади. Можно догадаться, что у столь суеверного народа, как мальтийцы, Подобная история не вызвала ни малейших сомнений, и хотя страждущие бесплотные души не имеют обыкновения обращаться с просьбой помолиться за них, наводя при этом дуло ружья, никто не сомневался, что причиной этого было ремесло покойного. Английский же губернатор, отнюдь не страдавший излишней доверчивостью, оказался единственным, кто взял под сомнение рассказ доброго священника». Он приказал приступить к активным поискам, чтобы утишить страхи, вызванные явлением привидения. Полк получил распоряжение обыскать весь остров, и в небольшой пещере обнаружил семь человек. По одежде в них признали семерых греков из порохового погреба. Как им удалось спастись от взрыва, это, пожалуй, было еще большим чудом, чем появление призрака» тотчас после задержания их спросили об этом не видя причин молчать и руководивший все операции без колебаний дал необходимые объяснения с того времени как его подвергнутого вместе с товарищами жестокой осадии в пороховом погребе избрали командиром он принялся вынашивать план бегства сообщенный товарищем и получивший общее одобрение. Они с мужеством, терпением и скрытностью присущими их нации, принялись за дело. С этой минуты все их действия были строго рассчитаны и обдуманы, каждый шаг вел к достижению заветной цели. Осмотрев все сооружения, бывшие в их распоряжении, Иримахас понял, что можно довольно легко получить доступ к морю, проломив стену, идущую вдоль побережья. Они принялись за работу. Камень был мягче, чем они думали, и это значительно облегчало их труд. Но, разумеется, если они не появятся утром, осаждающие захотят выяснить, что с ними случилось, а поскольку на острове спрятаться негде, солдаты, увидев пролом в стене, скоро найдут их. Тогда Эримахас решил взорвать пороховой погреб, справедливо полагая, что в этом случае дыра не вызовет подозрений, ее появление свяжут со взрывом. И поскольку их самих сочтут погибшими, то прежде всего займутся разрушениями в форте и городе, а они за это время доберутся до побережья, где отыщут судно, либо стоящее на якоре, либо дрейфующее в море, и оно доставит их на Сицилию. Как мы видели, этот план был полностью приведен в исполнение. Мятежники представили свое бедственное положение в преувеличенном виде и столь успешно разыграли взятые на себя роли, что этой военной хитростью ввели осаждающих в полное заблуждение. В назначенный час они спустились с платформы и углубились в проход, предварительно устроив пороховой привод, который вел к пороховому погребу. С первым ударом колокола собора святого Иоанна мятежники подожгли привод и бросились в пролом. Их расчеты полностью оправдались. Пролом исчез вместе со стеною, и все поверили, что несчастные греки стали жертвой разбуженного ими вулкана. Но затем удача им изменила. Три дня они тщетно искали какую-нибудь лодку, пока, наконец, не увидели вытащенную на берег спиранаду и попытались спустить ее на воду. За этим занятием их и застал хозяин, своими криками поднявший тревогу в деревне. Беглецы едва успели скрыться в горах, окаймляющих эту часть побережья, и в последующие дни судьба не послала им никакого средства для спасения. Всю неделю они питались лишь раковинами, собранными на берегу, кореньями и листьями. Однако, испытывая такие лишения, беглецы избегали насилия, пока один из них, гонимый голодом, не пожелал разделить со старым священником припасы, которые тот вез с рынка. Эта попытка окончилась плачевно для него самого и остальных мятежников. Несчастных возвратили в город, еще кровоточащие после убийства их товарищей. Они слишком хорошо знали, какая участь их ожидает, но глаза на изможденных лицах блестели той самой отвагой, что превращает смертного в сына небес, способного встать над всем, даже над злою судьбой. Их предали военно-полевому суду, и через несколько часов приговорили к той самой смерти, какую им удавалось благодаря своей ловкости так долго избегать. Они приняли ее с тем же безграничным мужеством, какое проявили во время мятежа. Итак, накануне нашего прибытия мальтийцы видели, как умирают последние из злосчастного полка Фрохберг, и, как я уже говорил, это оставило в душах жителей Валетты столь глубокое впечатление, что мы были буквально потрясены, войдя в город. Впрочем, наш поход на берег имел целью лишь пополнение запасов воды, и, сделав это, мы сразу же возвратились на трезубец, дул попутный ветер, и тем же вечером паруса были подняты. Попутный ветер сопровождал нас всю ночь и весь следующий день, и за все это время мистер Берг ни разу не показался на палубе. Вечером сменилась вахта... И мы, как обычно, отправились спать в батарею 36-фунтовых орудий. Уже около часа каждый лежал в своем гамаке, убаюкиваемый колыханием ионических волн, как вдруг просвистело ядро, пробившее второй кливер. За ним другое, оставившее дыру в нашем фоке. По всей видимости, Вахтины задремал, и мы наткнулись на судно, бросившее нам вызов. Что это было за судно? Линейный корабль? Фрегат? канонерская лодка, мы не знали и не могли увидеть этого в ночной тьме. В тот же миг, когда я выбегал на палубу, третье ядро попало в Кабистан. Первым, кого я встретил, был мистер Бёрк, отдававший какие-то противоречивые указания. Он был захвачен врасплох, и голос его звучал не столь твердо, как обычно. Вновь мне пришла в голову мысль, что этот человек на самом деле не храбр, что он лишь усилием воли восполняет недоданную ему природой силу духа. Я еще больше уверился в этом, когда услышал на юте уверенный и мужественный голос капитана. «Поторопись!» — кричал старый морской волк, обретая в грозных обстоятельствах невиданную энергию. «К оружию! По местам стоять! Свернуть гамаки! Где сигнальщик? Куда все подевались?» После нескольких минут, не описанию суматохи, все пришло в порядок, и команда заняла свои места. За это время мы успели сманеврировать и уйти из поля зрения противника, но наш корабль приготовился ответить ему, и капитан отдал приказ идти на сближение. Через минуту мы увидели его белые паруса, подобные плавающим на небе легким тучкам. В тот же миг его борта озарились поясом пламени. Мы услышали треск наших снастей и на палубу упали обломки реев. «Это Бриг!» — объявил капитан. «Ну, любезнейший, ты у меня в руках! Тихо на носу и на корме! Задний ход! Эй, на Бриге!» — кричал он в рупор. «Кто вы? Мы — Трезубец, пушечный линейный корабль Его Британского Величества!» Сквозь гул моря, Донесся ответный голос, казалось исходивший от морского духа. «А мы — обезьяна, шлюп его величества! Черт возьми!» — воскликнул капитан. «Черт возьми!» — повторила команда. И все расхохотались, ведь в столкновении никто не пострадал. «Если бы не мудрая предосторожность капитана, мы ответили бы огнем по своим, так же, как они вели огонь против нас». И, возможно, узнали бы друг друга, лишь идя на абордаж и крича «Ура!» на одном языке. Капитан обезьяны прибыл к нам на борт, и его извинения были приняты за чашкой чая. Тем временем гамаки вновь опустились, сигналы были убраны, пушки возвратились на свои места, и часть команды, не занятая на вахте, спокойно возобновила прерванный сон.